Глава первая. Тренировка перед завтраком, приятное изнеможение, увеличение рабочего веса. Когда-то давно забытые радости в этой суматохе. Но сейчас можно. Учитывая скорость передвижения людей Северкрафта и Арнитовтера, Самсон будет ждать меня возле шахты только завтра. Птичка Сориджем были надежно припаркованы на вершине горы в паре часов лета от места встречи. А мы с Николаевичем заканчивали последние приготовления перед переездом. И еще меня ждет тренировка, если, конечно, никто не помешает. — Алекс, ты не видел диск от транспортника? Из-за кузова высунулся скаймастер и хмуро посмотрел на то, что мне заменяло гирю. — Бросай ты это дело! Неудобно и опасно. Я лучше тебе правильные гантели сделаю. — Норм, не отбирай пока, мне пара подходов осталось. Попросил я, опустив диск. «Ты мне лучше кое-что другое сделай, причем из Скайкрафта. Я тут накидал уже примерный чертеж, но надо будет посоветоваться. До синхронизации доберусь, скину». «Что задумал?» «Ха, спота нового хочу сделать», — улыбнулся я. Перед глазами промелькнула картинка будущего чипзика-трансформера. «Кастом, но из Скайкрафта и по всем законам мерзлоты». чтобы и связь держал, и навыки мог прокачивать». «А, а мастер-форма есть?» — нахмурился Николаевич. «Не, зато энтузиазма полно». <кхм> «Ясно», — мыкнул скаймастер. «Завтракать идешь? Все уже собрались, последние новости обсуждают. Вдвож сгоняю и пойду». За последние два дня новостей по мерзлоте было чуть ли не больше, чем за прошлые двадцать лет. Получив от меня все детали, Рип тоже разогнался и превзошел сам себя, не завис в длительных согласованиях, как обычно, а можно сказать разворачивало синее гнездо, подняв на ноги все правительства и администрации большой земли. После атаки фоггеров на Вавилон человечество сильно напряглось. Неясные угрозы где-то там на краю другого измерения — это одно. А когда стоят уже у тебя на пороге и хотят украсть не только жизни, деньги, но и тело, это уже другое. Моментально все проснулись и зашевелились. И похоже, Рип смог, если не возглавить их, то как минимум войти в число тех, кто принимает решения. Институт включили в состав нового координационного совета. Ксуам. Так назвали на успех созданной координационный совет обороны аномалии Мерзлоты. Первым своим решением Ксуам упразднил Авангард. Вторым на базе Авангарда создал новую структуру Заслон. По сути, тот же Авангард только в профиль. Но в Заслоне теперь были все: от Северкрафта и прошутеров до частных охранок и локальных ополченцев. Плюс обеспечено финансирование и подкрепление с большой земли. Многие из тех, кто рвался покинуть мерзлоту, повернули назад. Если не профукует все, как обычно, и не увлекутся перетягиванием одеяла, то у нас появится реальный шанс отстоять мерзлоту. Человек тоже должен был примкнуть к заслону. Роберт уже подал предварительную заявку, но чтобы соблестить все формальности, получить технику, оружие, деньги на обряд дроидов и возведение укреплений, мы должны вернуться в сектор тридцать седьмой станции на место нашей регистрации. Суам пытался создать такую структуру, чтобы каждый сектор мог из себя постоять и общим фронтом выступить. Из авторитетных местных назначились военные губернаторы. Все в свою очередь собирали вокруг себя отряды. На примере сектора, где располагался и Дем, главным стал Абрамов. А у войск, которыми располагал Север Крафт, появилось новое подразделение из добровольцев и ополченцев. И задачу всей этой толпы сейчас было две: остановить наступление Фоггеров и зачистить тылы. Армия Фоггеров, о которой говорил Самсон, появилась на радарах, идя из серой зоны с юго-востока. Откуда-то из Австралии, если пытаться сопоставить карты. Максимально далеко от разлома, где, вероятно, древние дольше всего продержались под атакой мерзлоты. И довольно далеко от Вавилона. Как быстро фогеры дойдут до Вавилона, пока непонятно. На пути их ждут десятки обжитых секторов, включая одну узкую зону большой протяженности, где можно попробовать остановить их. Все акторы в основном занимают китайские компании, и в Сити уже многие называют эту зону не иначе как великой китайской стеной. Центральный город в этом секторе располагается в долине, окруженный тремя горными массивами, от чего и получил имя Саньцзяошань, а по-нашему трехгорка. Именно туда сейчас стекались организованные силы КСОМ. Намечалась стройка века. Задача укрепить сектор довольно иронично сочеталась с вынужденной необходимостью разломать все вокруг, чтобы фоггеры точно не прошли мимо. Обязанность зачистить тылы касалась уже переселившихся, агентов, спящих, закладок и всего того, что фоггеры могли устроить на территории освоенных секторов. Весьма актуально, учитывая гробницы и склады, разбросанные по всей мерзлоте. «Этот вопрос как раз должны были решить мобильные отряды заслона при помощи отрядов ополченцев». «Я все-таки не понимаю, зачем нам уезжать из Эдема?» В очередной раз вздохнула Эбби. Я приветливо кивнул ей, заходя на кухню. «Потому что даже Северкрафт хочет перевезти сюда свои производства. Эдем фогером по пути, а наш сектор нет», — объяснил Роберт. «Так и надо занять их заводы, раз они переезжают». Фыркнула Эбби, махнув рукой. Склады тоже пустые. Мы считай последние вывезли. Все, закрыли вопрос. Вмешался я в их разговор. Все, что нам обещали, мы получили. Теперь давайте довезем это домой в сохранности. Поддерживаю. Мы и так задержались. Кивнул Боб. Ронан группу уже ждут, чтобы мы приняли работы. А близнецы предупреждают, что вокруг рыскают какие-то мутные дроиды. А что с нашим ополчением? Еще мутнее. Пожал плечами Боб. Пока нет никого, кто мог бы возглавить его. И похоже, там пока только финансирование делают. Ну и в этом договориться толком не могут. Нам бы тоже успеть. Ты прицеп из Астуана успел забрать? Спросил я, пытаясь найти кофе. Упаковали уже что ли? Прицеп, да. Но в город не заезжал, чтоб потом по пробкам не крутиться. «Оставил рядом с истребами! Кофе нет, он просто закончился!» «И как жить теперь?» — возмутился я. «Домой ехать надо. Там от Данди пришла как раз фура с продовольствием. А чего мы тогда еще здесь?» «Подмерный бубнеж новостей. Заслон то, заслон это, ополченцы там, сям, плюс бандиты, плюс какие-то территориальные терки. Мы быстро позавтракали и пошли грузиться». Остались только личные вещи и, собственно, мы сами. Мы купили гибридный фургон. Жилая зона в этом грузовом автодоме напоминала комфортабельный поезд. Два четырехместных купе, туалет, душевая и миниатюрная кухонька с барной стойкой. Все остальное уже вывезли, припарковав перед выездом на тракт и оставив под охраной естребов. Вызвать водм, я их вызвал, но на шахту в итоге брать не стало. Опять же из-за логистики. В конечном счете колонна у нас получилась не меньше типового каравана. К нам даже попытались присоединиться несколько торговцев. Первым шел легкий джип Ястребов. За рулем сидела сама Хоук. Рядом с ней мой дженерик. Потом тягач для орнитоптера, который Эбби временно переделала в тягач для купленных в Эдеме стройматериалов. Потом фура с нажитым частным трудом «Добром» и две арендованных у Северкрафта машины, заполненные Даркроном. За ними автодома — наш и Ястребов. Замыкал Боб. Он тащил на транспортнике Николаевича прицеп с фоггерским барахлом. И до кучи вокруг каравана крутился второй джип Ястребов. «Техники было столько, что нам не хватало водителей». За руль автодома пришлось сесть Татьяне, а Эбби с Николаевичем засели фуры с Даркроном. Остальное поделили между истребами. Ну и Боб своё барахло никому не доверил. Шесть Ориджей, один женерик, клоны Татьяны и наших работяг на подхвате. Два лёгких джипа с пулемётами плюс автоматические турели на фурах Северкрафта. На тракте нас встретили, мягко говоря, с уважением. и несколько транспортников все-таки пристроились в хвост, решив, что с нами будет безопасней. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Подмерное покачивание автодома, набравшего крейсерскую скорость и прощившего сквозь легкую снежную бурю, я синхронизировался с Ориджем, прогнал не в меру наглого мелкого ледяного ящера и поднялся в воздух на Арнитоптере. Окинул взглядом хорошо знакомую местность, заполненную каменными бассейнами. Горная гряда, которую мы с таким трудом преодолевали с жнериками, на этот раз чернела прямо по курсу. Самсон с отрядом базировались в большом ущелье, километров в тридцати от шахты. Чтобы не попасть в зону действия сканеров фоггеров, взяли с запасом. Мне повезло, погода пока что была ясная, безветренная. Орнитоптер легко скользил сквозь редкие белесые облака, разрезая их широкими крыльями. Система навигации отчиталась, что я прибыл на точку с нужными координатами и начала снижение. Надо отдать должное Самсону, он спрятался так хорошо, что его лагерь даже с воздуха не увидишь. Виктор, я на месте, прием. Проговорил я по внутреннему каналу. Начинаю снижение, так что не полейте по небу без надобности. Самсон ответил, что ждет меня в походном штабе, и отключился. Птичку я посадил между двух холмов на круглой, почти вертолетной площадке. Спрыгнул с подножки и осмотрелся. С одной стороны продолговатого пятачка холмы примыкали друг к другу, словно какой-то неведомый гигант специально сдвинул их вместе, чтобы создать это укрытие, а на противоположной стороне плато заканчивалось глубоким обрывом. В общем, если откуда-то и можно будет увидеть арнитоптер, то только сверху. Я замаскировал свой летательный аппарат, а потом, обогнав один из холмов, зашагал вниз по узкой тропинке у его подножья. Я направлялся к тому месту, где предстлнулся сам солнцатрядом. Маскировка у ребят тоже была, что надо. Если бы не мой прокачанный оретж и не помощь искорки, я вряд ли понял бы, что шагаю не к покрытым снегом пригоркам. а пробираюсь к десяти фурам с операторами штормов. А еще в паре километров засело целое специальное подразделение Северкрафта с пятьюдесятью дженериками и, собственно, десятком танков. Варлок Самсона встретил меня лично, вынырнув из-за большого камня, который по форме чем-то неуловимо напоминал огромную распластанную жабу. Мы пожали друг другу руки. Я снова поймал себя на мысли, что странно исполнять человеческие ритуалы в Ориджах. Ну, такова уж природа людей. Она всегда берет свое. «Проходи, тут у нас мини-штаб!» Пригласил Виктор, прикладывая руку к очередному валуну. Только проследив за его движением, я увидел, что в земле находится люк. «Ничего себе скорости! Успели построить тут целый город!» «Ха! Остатки старых катакомб!» Узнали про них, когда только связались с этой шахтой. Туннель почти полностью завалило. Вот и пользуемся тем, что осталось. Осталось, если честно, немного. Бункер размером двадцать на двадцать метров, соединенный с еще одним поменьше. Северкрафт использовал эти помещения для разведывательной техники и запасного склада для личного состава. Вторая комнатка оказалась под завязку забита оружием. Едва Виктор коснулся одного из экранов, как на нём тут же появились два изображения — вид на шахту снаружи и внутри. Собственно, с нашего прошлого похода сюда мало что изменилось. «Тень там ещё?» — уточнил я, когда заметил бледный зелёный маркер в отнорке одной из заброшенных штолен. «Ага, она ждёт, когда мы начнём движуху, чтобы отключить силовое поле, а пока работает нашим сканером». «А почему не начинаете?» — спросил я, разглядывая мерцающие маркеры часовых на территории шахты. Сигнал шел с перебоями, но больше двух десятков маркеров за раз не загоралось. Вроде немного их. Легко справитесь. — Хм! Насчет немного я не уверен. Там есть что-то, чего тень не видит. Но это что-то прекрасно видит нас! — ответил Самсон и поменял настройки карты. От точки, где засела тень, пошли круги. «А конкретней?» «Ха! Куда уж конкретней!» «Мы потеряли уже трех пауков, а все еще не поняли, что их палит и убивает!» «Стой! Пауки — это ваши новые споты, типа СОЦ?» «Не типа, а лучше!» «Автономные модули увеличенного радиуса действия, способные действовать глубоко в тылу врага» Самсон поднял большой палец «Настолько глубоко, что Фоггеры до сих пор не вскрыли наши основные силы» Думают, мы им просто разведчика шпиону засылаем. Уверен? Нет, но с другой стороны, мы это еще живые, а пауки нет. Самсон одновременно развел руки и пожал плечами, став похожим на мем из моей прошлой жизни. Короче, надо бы слетать, посмотреть. Там по-любому в воздухе что-то, иначе тень бы засекла.、А、это по твоему профилю. «Ха-ха-ха! Я так-то не истребитель!» — мыкнул я. Посмотрел на карту, где маркерами отметили места подрыва пауков. Три километра до ворот шахты штормы галопом не проскочат. «Я тем более!» — с этими словами Самсон похлопал меня по плечу. «Зато у меня есть подписанный договор на аренду трех дженериков. Осталось туда только срок вписать и количество комплектов снаряжения, которые к ним бонусом пойдут». «Ну и гана, тени вируса рассчитать!» «Ха, шантажируешь?» «Ну, зачем так?» Голос Самсона прозвучал обиженно. «Мотивирую!» «Может, и фуры не надо возвращать?» «Как думаешь, мотиватор?» «Считай, забыли уже! Спешим на невозвратные потери!» «Ты, главное, проход нам открой, чтобы у нас здесь таких потерь не было!» «Ох, не обещаю, но попробую. Будьте на связи!» Я попрощался с Самсоном и вернулся к Корнитоптеру. Оглядел своё воздушное судно, оснащённое лишь лебёдкой и самодельными бойницами на окнах. Надо будет подумать, как боевую мощь увеличить. Хоть бомбоотек какой прикрутить. А пока придётся брать манёвренностью и удачей. Резкий порыв ветра ударил в броню. Ледяная крошка полетела по земле. Чёрт, ещё и погодка начала шептать, чтобы никуда не летал. Я сверился с прогнозом на карте. Что-то надвигалось, но может оно и к лучшему. Следующий порыв ветра заставил меня побыстрее заскочить в птичку и усесться в кресло. Там я первым делом проверил все системы, активировал максимальную маскировку и завёл орнитоптер. Вздрогнули, а через пару секунд меня уже подхватил новый порыв ветра и отнёс на сотню метров вперёд. Я поднялся выше, встроился в воздушный поток и по широкой дуге начал приближаться к шахте. Немного пролетел над местным морем, а потом свернул к горной гряде. Поднялся еще выше, прячась в облаках. Видимо, снизилась, но и непогода словно осталась где-то там внизу. А когда я вынырнул над пеленой, у меня чуть дыхание не перехватило от открывшегося вида на четвертый полюс. Мерзлотой его язык не повернулся назвать. Бескрайний горизонт. Заснеженные пики, белые, словно пучки сахарной ваты, облака. На несколько минут я даже забыл, ради чего тут летаю. Но безмятежность здесь не просто обманчива, а убийственно обманчива. Я встряхнулся, получив дополнительный импульс от камня, по которому проехал автодом. Вернувшись к управлению, полетел вдоль гряды, стараясь не особо высовываться из-за горных пиков. Сам сканировал пространство, еще и искорку отправил на усиление. До шахты оставалось меньше пяти километров. Уже скоро в поле зрения сканеров должны попасть и сами Фоггеры. А потом посмотрим, чья маскировка переиграет. «Внимание! Обнаружено действие сканера. Вероятность обнаружения — 34%. Рекомендовано разорвать дистанцию или подняться выше». После предупреждения от системы искорка высветила какой-то маркер, находящийся с другой стороны горного пика. «Окей, похоже, моя маскировка пока побеждает. Значит, рекомендациями до поры до времени можно пренебречь». Я размял пальцы, встряхнулся, будто джойстики у меня в кресле установлены, и сбросил скорость до минимальной. Перешел в режим планера и повел орнитоптер в сторону маркера. В опасной близости прошел. Мне показалось, что я могу снег с горы рукой зачерпнуть, если наклонюсь. Завернул вдоль скалы и присвистнул, опережая собственную систему. Прямо из-под облаков, перед глазами, всплывала нечто среднее между ракетой и подводной лодкой. Двойное сопло с энергетическим выхлопом, скайкрафтовый корпус, командирская и боковые башенки. Вся эта бандура замягала оранжевом, будто там тревога включилась и начала разворачиваться на меня. Внимание, обнаружена механизированная пилотируемая станция класса КРВТ третьего поколения. Внимание, обнаружено действие сканера. Внимание, обнаружена попытка захвата цели. Внимание, произведен запуск. Капец, истребитель долетался. Проворчал я и дернул джойстики. Искорка, свистать всех наверх! Будем брать на абордаж!